В больнице Фариш все прокручивал варианты того, что могло случиться с их бабкой. Выдвигал самые разные версии и искал объяснения. Весь вечер, да и весь следующий день. Поэтому братьям уже очень, очень надоело его слушать. Отупев от недосыпа, они слонялись по приемному покою возле отделения реанимации, то слушая Фариша, то поглядывая воспаленными глазами в телевизор, где показывали мультик про пса-сыщика. «Только дёрнешься, как она сразу и укусит», — сообщил Фариш кому-то невидимому, как будто гамм могла его услышать. «Зря ты задёргалась. Да хоть бы она на коленях у тебя свернулась». Он встал, провёл руками по волосам и принялся расхаживать туда-сюда, мешая им смотреть телевизор. «Фарш», — громко сказал Юджин, вытянул ноги, потом снова их скрестил. «Гам, ведь так и так надо было за руль садиться, ведь верно?» «Только в канаву выруливать было необязательно», — сказал Дэнни. Фариш свел брови. «Меня б ты из машины так легко не выманил бы», — свирепо сказал он. «Я б сидел тихо, как мышка. Стоит дернуться?» Он плавно рассек воздух рукой. «Это для нее, как угроза. Тогда она защищается». Ну а что ещё было делать, Фариш? Ей черт подери, змея в машину свалилась. Вдруг Кёртис захлопнул ладошь и ткнул пальцем в телевизор. "Ам!" воскликнул он. Фариш скинулся, обернулся. Денис и Юджин смущённо прыснули со смеха. В телевизоре пёс и группа подростков пробирались по жуткому старинному замку. На стене промеша охотничьих рожков, а лебард висел оскалившийся скелет, который, ну это ж надо, был здорово похож на гам. Внезапно скелет слетел со стены и поплыл за псом, который с визгом принялся от него удирать. Вот так, с трудом выдавил Юджен. Вот так она и выглядела, когда кобра за ней гналась. Фарис только молча поглядел на них, устало, безнадёжно. Кёртис сразу понял, что что-то натворил. Сразу же перестал смеяться и растерянно воззрел на Фариш. Но тут к ним вышел доктор Бридлов, так что все они разом замолчали. Ваша бабушка пришла в сознание, сказал он. Похоже, вы карабкивается. Мы отключили её от аппарата. Фариш закрыл лицо руками. Он ну, в смысле от аппарата искусственного дыхания. Но она по-прежнему под капельницей из-за нестабильности миокарда. «Зайдете к ней». Они выстроились гуськом и чинно прошествовали за доктором сквозь дебри аппаратов и загадочных устройств к отгороженному за навеской за кутку, где лежала гам. Один Кертис остался радостно смотреть Скуби-Ду. Лежала она неподвижно, и эта ее неподвижность и была страшнее всего, потому что в остальном выглядела она не хуже обычного, разве что глаза полуприкрыты. Из-за паралича гам не могла шевелить веками. «Ну, я вас оставлю с ней на минуточку», — доктор энергично потер руки. «Но всего на минуточку. Ей нельзя переутомляться». Фариш первым подскочил к кровати. «Это я», — сказал он, склонившись над бабкой. Глаза под веками задвигались. Гамм медленно отняла руку от покрывала, и Фариш тотчас же ухватил ее обеими ладонями. «Кто это сделал?» — грозно спросил он. «Кто это сделал?» И почти прижал ухо к её губам, чтобы лучше слышать. Через несколько секунд она ответила. Не знаю. Голос у неё был сухой, слабый, еле слышный. Я только вдали детей каких-то видала. Фариш покачал головой, встал, с размаху шлёпнул кулаком по ладони подошел к окну, уставился на парковку. «Да какие дети? Брось ты!» — сказал Юджин. «Я как про это узнал, знаете, на кого подумал? На портон и ставился». У Юджина рука до сих пор была в перевязи после укуса змеи. «Или это Бадди Рибблс. Говорят же, что у Бадди есть список людей, с которыми он хочет поквитаться, что когда-нибудь он всем отомстит». «Нет». «Это точно не они». Взгляд у Фариша вдруг сделался умный, проницательный. «Это все тогда вечером началось. В миссии». Юджин сказал. «Не надо на меня так смотреть. Я тут ни при чем». «Думаешь, это Лойл?» спросил Дэнни Фариша. «С чего бы?» сказал Юджин. «Он же неделю как уехал». «Одно мы знаем точно». Это чёрт подери. Его змея, без вопросов, сказал Фариш. Знаешь, это ты попросил его приехать и притащить сюда своих змей, сердито сказал Юджен. Я его не звал. Я теперь вообще к себе домой-то зайти боюсь. Говорю, это змея его, сказал Фариш, нервно постукивая ногой. Я не говорил, что это он её кинул. А меня, Фариш, знаешь, беспокоит, сказал Дэни. Кто нам тогда лобовое стекло-то разбил? Если они товары сколе. Да не заметил, что Юджен как-то странно на него смотрит, поэтому замолчал и засунул руки в карманы. Не стоит болтать про наркотики в присутствии Гама и Юджена. "Хм, думаешь, это Дольфус?" спросил он Фариша. "Ну или кто-то, кто на Дольфус работает". Фариш обдумал этот вариант. Нет, ответил он. Это не его почерк. Змей и тому подобное дрянь. Дольфус просто прислал бы кого-нибудь тебе жопу раскроить. И да и все дела. Я знаешь, о чём думаю, сказал Дени. Помнишь девчонку, которая тогда в дверь постучалась? Я про неё тоже думаю, сказал Фариш. Я её толком не разглядел. Откуда она взялась? Почему ошивалась возле дома? Дэнни пожал плечами. «Ты что, ее не спросил?» «Слушай, братан», — Дэнни старался говорить очень ровно. «Тогда столько всего творилось». «И ты ее отпустил?» «Ты говорила, что ребенка видала», — обратился Фариж Гам. «Черного или белого?» «Мальчишку или девчонку?» «Да, Гам», — подхватил Дэнни. «Кого ты видела?» — Сказать по правде, — прошелестела бабка, — я и не разглядел, как следует. Сами знаете, глаза у меня слабые. — Один был ребенок или несколько? — Я их не видел. Только когда бежала по дороге, слышала детский голос на эстакаде. Кто-то кричал и смеялся. Девчонка эта, сказал Юджен Фаришу. Она ещё на площади была, когда мы с Лоэллом проповедовали. Я её вспомнил. Она на велосипеде ехала. Когда она к нам пришла, велосипеда не было, сказал Дэнни. Она просто убежала. Я просто говорю, что видел. По-моему, велосипед я видела, сказала Гэм. Хотя точно не помню. Я хочу поговорить с этой девчонкой, сказал Фариш. Вы, значит, не знаете, чья она? Она говорила, как её зовут, но не слишком уверенно. Сначала сказала Мэри Джонс, потом Мэри Джонсон. Знаете её? Если увидите снова. Я узнаю, сказал Юджен. Я там с ней минут 10 стоял. Я её хорошенько разглядел. Я тоже, сказал Дени. Фарис сжал губы. Копы приходили? резко спросил он бабку. Вопросы задавали? Я им ни словечка не сказала. Хорошо, Фарис неуклюже потрепал бабку по плечу. Я узнаю, кто это с тобой сотворил, сказал он. Найду их, и уж тогда не у меня попляшут.